Схватил лучину, обломил, чтобы по концу быстрее занялся огонь. Сухое дерево затрещало, осветило горбатое нагромождение матово-черных камней, потолок и верхние венцы, глинцевитые от копоти, словно окрашенные мрачной масляной краской. Всполошив тени по бревенчатым стенам, Трофим двинулся к нарам. Лоскутное ватное одеяло. Туго свернутая, перехваченная скрученными в жгуты тряпками. Из глубины свертка сиплавато тоненький детский плач. Младенец! Один! В глухом лесу! Потрескивая горела лучина, весело выплясывая росло пламя, То распухали, То съеживали стени. Застывший от ужаса, боясь дышать свободно, стоял коленями на нарах, Трофим горбился. «Курва!» — обронил он. Это относилось к матери ребенка. Ребенок осип и замолчал. Трофим со страхом, подавленностью, с какой-то брезгливостью осторожно подался назад. От горящей лучины зажег другую. Вставил с наклоном между камней, так, чтобы угли падали на землю, не подожгли избу. Ну и ну! Он начинал понимать, что случилось. На другой стороне озера много деревень. Почти во всех остались следы былого старообрядчества. В таких деревнях девку, потерявшую до замужества девичий цвет, изведут со света. И, видать, нарвалась одна, решила спрятать концы. А уж где лучше скрыться от позора, как не в этой заброшенной избушке. Перебралась на лодке, наверное, жила неделю-две, ждала, готовилась. Сама, как умела, совсем справилась. А потом отлеживалась, кормила дитя, ползала на карачках по хозяйству. Перед отъездом, наверное, собиралась убить да закопать, но не смогла. Сунула трепицу с жеванным мякишем в рот, повыла на прощание и на лодку. «Ух, стерва!» — цедил Трофим сквозь стиснутые зубы. А ребенок снова слабо взбищал. И Трофиму захотелось накинуть мешок на плечи, подхватить ружье и бежать, бежать в лес в ночь подальше. Матерясь в полголоса, он полез на нары, долго шарил, нашел возле ребенка узелок, Трепица уже высохла, а хлебная кашица загустела, отбросил. Таких бы своими руками. Рядом с ребенком валялись какие-то тряпки. Трофим выбрал кусок помягче, поднес ближе к свету чистли, оторвал кончик. Дознаться бы, эх, дознаться откуда, из какой деревни. Живыми бы таких закапывал в землю. Достал из мешка хлеб, уселся, замолчал, стал сосредоточенно жевать под слабый писк ребенка. Наживал много, понял, что такая громадная соска не войдет в детский рот, грязным пальцем убавил кошицы, оставил чуть-чуть. Лица он не мог разглядеть в полутьме, осторожно, почти со страхом подсунул самодельную соску внутрь одеяла. И вздрогнул. Младенец принял, плач затих, в тишине лесной избушки раздалось сладкое чмоканье, и оно резануло по сердцу Трофима. Осторожно задом он сполз нар, встал на ноги и разразился руганью. Есть же шкуры на свете, таких гадов своими бы руками. Кошка блудливая, и та свое дитя бережет. Ругаясь, принялся растоплять каменку. Дым пополз из щелей между камнями, стал копиться под потолком. Трофим вышиб сенные затычки из волоковых окон. Через полчаса стало тепло, но ходить можно было только согнувшись, заполнивший вверх избы дым ел глаза. Угасла печка, выветрился дым. Чтобы не ушло тепло, пришлось снова заткнуть оконца. Трофим лежал на нарах подальше от того угла, где находился притихший младенец. За прокопченными стенами шумел лес, глухой лес, не пересеченный дорогами. Далеки люди с их помощью, и жил рядом человеческий детеныш, пока жил, и Трофим чувствовал, что нельзя просто уснуть и забыть, нельзя отмахнуться, и это его раздражало.